Глава 41. Диана Эйатра – это странная, затемнённая планета, словно укутанная белёсым покрывалом собственной атмосферы в прорехах которого виднелись тёмные куски её поверхности. Несколько минут стремительного полёта флайер-джеба, и мы оказались над поверхностью. Любопытство мгновенно пересилило все страхи и опасения, и мы с подругой Дружно уставились в квадратный иллюминатор, стремясь осмотреть ятру со всех сторон. Флайер джеп плавно перемещался где-то на высоте птичьего полёта, позволяя нам в полной мере насладиться видами нового дома. Что поразило сразу, не было привычного для нас голубого неба и яркого солнечного света. Казалось, вокруг разлит лёгкий сумрак, мягко приглушающий все цвета и краски. Такой пастельный мир, никаких ярких пятен, притягивающих взгляд. Местное небо было затянуто беспросветной пеленой облаков, что на нас, Дарьи, произвело немного угнетающее впечатление. Зато мы мгновенно почувствовали. Наши новые глаза подобную защиту от цвета сапоника чрезвычайно одобрили. Только здесь, на Иятре, мы в полной мере оценили модифицировавшуюся форму зрачка. Зрение в этом неярком освещении функционировало потрясающе, позволяя рассматривать все в мельчайших деталях, не напрягая глаз. Если сквозь небесную пелену и пробивались единичные лучи, то они имели голубоватый оттенок и удивительным образом окрашивали мутные молочные облака в слабо слаболазуревый цвет. С непривычки это вызвало у меня ощущение некоторого сюрреализма. А еще... Сколько мы не вглядывались в поверхность планеты, никакой растительности видно не было. Кажется, Эльтар говорил, что их деревья, наоборот, очень приметные. Мы пролетаем над технической зоной. Большая часть сладских и технических ангаров космопорта тут сосредоточены под землей. Поэтому так пустынно. Догадался о причине нашего удивления Сиатрик. Скоро к нему подлетим. Ещё несколько минут полёта, и мы заметили огромное, немного бликующее сооружение, видимо, космический порт. Множество стеклянных на вид куполов, которые прямо на наших глазах раздвигались по центру на две равные половинки, выпуская наружу различные по размерам коробочки. Я догадалась по их форме, что это грузовые и пассажирские флайер-джебы. А рядом с сияющими подвижными куполами на отдельных черных площадках красовались огромные и порой невероятно странные межзвездники. Эльтар наклонился к нам с Дашей поближе и, указывая на каждый корабль, начал объяснять. «Видите этот с длинными стойками ногами, которые похожи на ваших земных пауков? Это вирши. Их раса контактирует исключительно с нами». И их корабли вы сможете увидеть только на Эйятре. Они загадочны на первый взгляд и похожи на гигантских насекомых. Их мироустройство отличается от нашего, да и от земного. Вирши мыслят не индивидуально, их сознания объединены в единое информационное поле. Покинув его, они сходят с ума и умирают. Они не владеют способностью говорить слух, лишь ментально. Общение с ними возможно за счет специальных устройств или переписки. При первых контактах с их расой парочка наших дипломатов тоже сошла с ума, не сумев осознать такого колоссального количества одновременных мыслей. Долгое время при встречах мы использовали лишь письмо, но спустя несколько лет они сами изобрели устройство, трансформирующее их коллективный поток мыслей в один голос – Только тогда стало возможно прямое общение с представителями этой расы. Мы с Дарьей, зачарованные рассказом о необычных инопланетянах, рассматривали корабли странных виршей. А Эльтар между тем продолжал. А вот те корабли, которые похожи на ваши бублики с дыркой посередине, кстати, Дианочка, они мне очень понравились, ты умеешь их печь? Мой Эйотер, прервавшись, дождался утвердительного кивка и радостно продолжил. Так вот, это разуны. Они не гуманоиды, а скорее разумные растения. На иятре их торговое представительство и множество промежуточных складов. Разуны торгуют в основном с другой расой – игунами. Игуны поставляют им некоторые специфические питательные элементы, которыми богата их планета. Для разунов это вкуснейший деликатес мы получаем солидный доход от пошлин на эти торговые посреднические отношения. Даша сразу понимающе хмыкнула, а я вновь порадовалась обстоятельности жизненного подхода, выбранного мной спутника. Эльтар ухмыльнулся и продолжил знакомить нас с другими известными ему расами и их особенностями, позволяя нам с первых минут пребывания на Ятре оценить насколько более интегрированной в межгалактические отношения является их раса. Подплыв к одному из поблескивающих куполов, наш флайер-джеб ненадолго завис над ним, ожидая, когда сфера раскроется, и медленно опустился внутрь, замерев на выделенной для него круглой площадке. Наша четверка, отстегнув страховочные ремни, дружно встала и отправилась наружу. Оказавшись за пределами транспортного средства, мы с Дашей заметили металлическую стойку на границе посадочного круга, а рядом с ней двух иотеров с какими-то устройствами в руках. Как выяснилось, это были служащие космопорта и официальные представители пограничной и таможенной служб, которые, с любопытством вглядываясь в нас, тут же зарегистрировали факт нашего прибытия. Пожелав нам удачи с обустройством на Эйатре, незнакомые Эйатеры удалились, а мы прошли к странной кабинке, торчащей неподалеку. Эльтар, нажав на одну единственную консоль, вызвал, как он нам пояснил, лифт. Сэйатрик стоял рядом и с улыбкой наблюдал за нами, восторженно озирающимися вокруг. «Когда еще увидишь столько флайер-джебов сразу?» На поверхность выплыла большая светлая кабинка, и мы, дружно шагнув внутрь, уже через минуту стали опускаться вниз, уходя под землю. Как выяснилось, все тоннели, ведущие к основному зданию космопорта с посадочных терминалов, расположены под поверхностью планеты. Пару минут мы с Дашей нервно прислушивались к тому, что же происходит за непрозрачными стенами кабинки лифта. Так непривычно было все происходящее. Но почти сразу, с легким толчком, двери лифта раскрылись, позволив нам выйти в наполненное искусственным, немного приглушенным светом и гулом многочисленных голосов нутро основного здания Иятарского космопорта. Зрелище нас впечатлило. Множество различных существ ходило, скакало и ползало мимо нас. Насколько же земляне отстают в межгалактических отношениях? ятра была совершенно новым миром. Это становилось понятно с первых шагов по планете. Сеятрик и Эльтар тащили нас за собой, а мы все продолжали потрясенно озираться по сторонам, то и дело застывая на месте и впечатляясь видом очередного невероятного существа но тут я заметила, что на нас тоже начали обращать внимание, словно на диковинку. Мы подошли к одной из отделённых прозрачной перегородкой зон отдыха, похоже, предназначенной для гуманоидов, судя по наличию разного вида кресел и стульев. Внутри находился иотер. Двери распахнулись, Мы шагнули внутрь, и обе практически мгновенно выдохнули, расплывшись в радостных улыбках. «Скайтар!» Мужчина, вновь встреченный нами на извилистом жизненном пути, выглядел гораздо лучше, чем в момент нашего знакомства. На бледной коже его лица кое-где были видны едва заметные следы от ожогов, оставленных на память нашим солнцем. Скайтар выжидающе смотрел на нас и скромно улыбался в ответ. Мы с Дашей, остановившись напротив, заново знакомились с ним, радуясь такой долгожданной встрече. Теперь он наш Иор. Иятер был одет, словно заправский испанский матадор, и это несколько обескуражило нас. Без побрякушек и излишнего блеска, но в остальном очень похоже. Короткие темные ботинки из мягкой кожи, узкие, похожие на замшевые брюки бордового цвета, короткая, плотно прилегающая к телу куртка с крупными пуговицами на груди и золотистым тиснением на плечах. Только шляпы с широкими полями, плаща и красной тряпки в руках не хватало для полноты образа. Мы с Дашей переглянулись и заулыбались, осознав, что вместе подумали об этом. Но неожиданно серьезно прозвучал голос Кайтара. «Приветствую вас, Диана и Даша, на земле Эйатры. Теперь мой дом – ваш дом, и вы обе находитесь под моей ответственностью. Вам не надо волноваться о будущем. Я помогу устроиться в нашем фиорде и позабочусь о ваших нуждах». «Иорс Кайтар», – вмешал состоявший чуть позади меня Эльтар. «Диана теперь находится под моей ответственностью». «И я прошу вас назначить дату проведения брачного обряда. Также я хочу попросить разрешения забрать ее с собой, чтобы она познакомилась со своим новым домом». Я заволновалась, не слишком ли бестактно прозвучала просьба любимого. А Даша красноречиво закатила глаза, как бы говоря этим. Только поздоровались, еще и пары слов сказать не успели, а они уже о своей ответственности. Скайтар заметил выражение наших лиц, усмехнулся и ответил Эльтару, который шагнул вплотную ко мне и взял меня за руку. Причем держал так крепко, словно опасался, что Иор может отказать ему в этой просьбе. Оказалось, может. «Нет, Эльтар», – решительно возразил Иор, – «это слишком быстро и безответственно. Такая спешка нам ни к чему. Я обязан этим девочкам своей жизнью». И хочу, чтобы все было как положено на иятре. Сейчас я заберу обеих девушек в свой дом, но обдумаю твою просьбу о брачном обряде. Сегодня позволим им отдохнуть и чуть-чуть освоиться в новом для них мире. Завтра я приглашаю тебя к себе, мы вместе все обсудим. Сиятрик, который внимательно прислушивался к разговору, тут же встрял с вопросом. «А можно и я навещу вас завтра, Иор?» Скайтар смерил представителя младшей ветви своего фиорда пристальным и внимательным взглядом и кивнул. «Почему с вами нет Ильяна?» «Я намеревался поблагодарить его лично за доставку моих спасительниц, а также побеседовать о новой хаяцкой планете». Вновь обратился он к Ильтару. «Иор!» Ирььян просит передать вам свои приветствия и пожелания долголетия. он сегодня занят служебными вопросами и должен закончить важный эксперимент. поэтому посетит вас с докладом завтра, если вы захотите принять его отрапортовал заместитель. Скайтар удивленно взглянул на Эльтара, но ничего не сказал. Даша же ощутимо напряглась от этих слов, но тут же отвлекаемое внимание на себя, По спине скользнули руки мужа, и послышался его тихий шепот. «Не волнуйся, родная, пара дней ничего не решает. Завтра я снова буду рядом, а очень скоро мы навсегда соединимся. Я больше никогда тебя не отпущу». Я, немного стесняясь присутствующих, прижалась лицом к его груди и вдохнула особый, свойственный только ему аромат, и так же тихо ответила. «Не переживай за меня, Персик, я с Дашей и Скайтаром. Это даже лучше, что пару дней мы побудем вместе с подругой». Наше перешептывание прервал Скайтар, предложив нам с Дашей следовать за ним к его личному флайер-джебу. Сиатрик и Эльтар сопроводили нас до транспортного средства. Уже через несколько минут, загрузившись в этот большой, но такой удобный кораблик, поднялись в воздух, устремляясь, к будущему дому. Со стороны нашего Иора было проявлением внимания и чуткости встретить нас вот так, в неофициальной обстановке. Теперь нам представилась возможность рассмотреть что-то помимо космопорта. Стоило нам немного от него отдалиться, как пространство внизу заполнилось различной иятерской флорой. Привычного для любого землянина зеленого цвета картине естественной природы не наблюдалось. И это поразило в первую очередь. Внизу виднелись голубоватые деревья с яркими пестрыми цветами всевозможных оттенков. Голубая трава сплошным покрывалом устилала поверхность планеты и плавно покачивалась на ветру, рождая у меня ассоциацию с морской волной. Параллельно нашему флайер-джебу, а перелет намеренно был неторопливым, чтобы позволить нам осмотреться, летела стайка фиолетовых птичек. Мы с Дашей изумлённо разинули рты, когда одна из местных пичужек, сделав небольшой вираж, приблизилась к нашему иллюминатору. Разглядев поближе прилетевшее создание, мы дружно вздрогнули и одновременно выдохнули. «Это что за... её что, кто-то недавно кушал?» Мужчины с недоумением посмотрели в иллюминатор и, выяснив причину нашего волнения, пожали плечами. Это эорхи. Они перемещаются в воздухе, но живут под землей, роют норы возле корней деревьев. Там земля жесткая, поэтому у них такой непрезентабельный вид и костяная голова. Познакомил нас с местной достопримечательностью Эльтар. Мы с Дашей еще раз Кривясь от омерзения, посмотрели на облезлого и местами смахивающего на скелет эорха, который выписывал веселые круги неподалеку. У него были лысый череп с глазами-бусинками, зубастый клюв и тонкая щуплая голая шея. Остальное тело имело ярко-фиолетовое перенье, явно вымазанное в грунте, а на кончиках крыльев выступали жуткие когти. «Наверное, чтобы землю было удобнее рыть». Скайтар, заметив выражение наших лиц, мягко произнес. «Не судите по внешнему виду. Эорхи – добрые и замечательные пернатые. Если такая стая поселилась рядом с вашим жилищем, вам не грозят грызуны или вредные насекомые». Многие держат эорхов как домашних питомцев. Они умные и могут повторять слова. Правда, их долго надо этому учить. «Похоже на наших попугаев. Чуточку. Самую малую. Наверное». Я заметила одну странность и спросила, обращаясь сразу к трём мужчинам. «Странно, я не вижу теней от деревьев, флайер джеба». На этот вопрос ответил Сиатрик. «Это только вне помещений. Рассеянный свет и вообще игра нашей звезды. Не ты первая удивляешься, Диана. Занятный факт, да?» Мы с Дашей кивнули и снова прилипли к иллюминатору. Под нами показалось странное строение, окруженное густой растительностью. Огромное куполообразное сооружение с раздвижной крышей, из которого сейчас вылетел корабль, похожий на наш. От металлического полукруга отходило множество стальных трубок, каждая из которых заканчивалась очередным куполом. У меня возникла аналогия с моделью молекулы, так непривычно это выглядело. Все трубки соединялись между собой, образуя над основным куполом мощный стальной каркас-сетку, на стыках которого располагались сферы купола поменьше. Скайтар, заметив наше изумление при виде этого строения, непонятного назначения, произнес «Это жилой комплекс одного из молодых фиордов. В нем пока живет не более 300 эйотеров». Его Иор еще даже не вошел в высший совет Иятры. Я переспросила, еще раз в шоке, рассмотрев странную молекулу. «В каком смысле жилой? Это дома?» Все трое мужчин, заметив одинаковое шокированное выражение наших с Дашей лиц, хохотнули, но тут же приняли вежливый и участливый вид. «Да, это жилые комплексы». Самый большой нижний купол – это площадка для транспорта. Там располагаются основные административные помещения. В любом фиорде имеются свои врачебные кабинеты, технические службы и пункты правопорядка. Но все это есть и в общественных присутственных местах на нейтральных территориях. Там же расположены зоны общественного отдыха, досуга, магазины, министерства, почти как на земле – А вот те малые купола – это личные апартаменты членов фиорда. Чем выше и дальше от основного, тем младше ветвь и моложе рот. Постепенно комплексы разрастаются все выше и шире. Скоро вы увидите ваш собственный фиорд. Уже через несколько минут мы его действительно увидели. До этого пролетели еще над несколькими сооружениями, похожими на самое первое. Но наш фиорд был поистине огромным и масштабным. Как говорится, птица за день не облетит, конь за неделю не объедет. Мы с Дашей обе потрясенно выдохнули. «Обалдеть! Сколько же тут народу живет!» Эльтар пожал плечами и коротко сообщил. «По моим последним данным, три тысячи триста двадцать два иятера, а теперь еще и две землянки добавились». Мы обе, открыв рты, посмотрели на Скайтара. Даша пришла в себя быстрее, чем я. Прищурившись, она подобрала челюсть и с нотками легкого такого подхалимажа обратилась к Скайтару. «Так, и вы тут главный, я правильно понимаю?» Мужчина кивнул, при этом золотая бахрома на его погонах, колыхнувшись, блеснула, а Даша продолжила. «А мы, ваши...» «Хм, подопечные, да?» Скайтар снова кивнул, все еще не понимая, к чему она задает подобные вопросы. Сиятрик же с Эльтаром уже поняли направление мысли Даши и оба заинтересованно наблюдали за разворачивающимся шоу. «То есть у нас тоже такие домики будут? Или я ошибаюсь? Где мы будем жить?» Скайтар, быстро посмотрев на своих подчинённых, видимо, о чём-то начал догадываться, потому что дипломатично ответил. «Я помогу вам устроиться здесь». Мой ответ – «Да». «Сначала я приму вас у себя дома. Помогу освоиться и влиться в нашу жизнь». «Если к тому времени, как вы привыкнете к планете, вам ещё потребуются собственные апартаменты, я вас ими обеспечу». Даша успокоилась и откинулась на спинку кресла. Сиатрик нахмурился, а Эльтар, снова перехватив мою ладонь, сообщил Скайтару. «Диана не нуждается в апартаментах. Мой дом теперь ее дом». Наш кораблик начал спускаться в раскрытые прозрачные створки купола основного здания. А Скайтар, внимательно посмотрев на меня, спокойно спросил. «Диана, ты согласна с утверждением моего заместителя?» Эльтар напрягся, и я же приникла к его плечу, несмотря на мешающую ручку кресла, и кивнув, подтвердила. Конечно, да. Я согласна отдать свою жизнь под ответственность Эльтара. И другого мужчины мне не надо. И дома тоже. Оба Эйотера расслабились. Я думаю, что Скайтар испытал облегчение, переложив на чужие плечи ответственность хотя бы за одну подопечную. Хотя, учитывая тот факт, что он отвечает за 3000 эйотеров, одной больше, одной меньше. Всей компанией мы дружно покинули флайер джеб и направились в личные апартаменты из Кайтара. Мы шли по коридорам с прозрачными стенами, по ярко освещенным тоннелям, прокатились на лифте и все время встречали незнакомых эйотеров. Нам все улыбались и с любопытством рассматривали – А мы с Дашей с доброжелательными улыбками кивали в ответ и продолжали двигаться за своими спутниками. Вскоре подошли к жилищу Скайтара. Жилые этажи выглядели очень непривычно для землянина. Они были слишком похожи на инфраструктуру космических кораблей дальнего следования. Много искусственных материалов, стекла, пластиформа и металлов в декоре. Коридоры резко обрывались округлыми площадками со стеклянными потолками. На этих площадках имелось от двух до четырех автоматических двустворчатых дверей. Только на одной из площадок была всего одна дверь. И это как раз оказался вход в апартаменты нашего Иора. Скайтар, приложив руку к панели сбоку от двери, активировал открывающий механизм в пятером мы прошли внутрь и оказались в гостевом зале остановившись у входа я оглядела пространство вокруг себя мысленно отметила нюансы убранства низкие столики широкие глубокие кресла обтекаемой формы полы из мягкого на вид незнакомого нам материала поблескивающие золотистым стены в оформлении интерьера явно преобладала смесь стекла и металла У меня при виде видеубранства этого жилища настроение поползло вниз, а улыбка на лице все сильнее натягивалась, грозя превратиться в искусственную. Как и все тут. Не смогу здесь долго жить, если меня не будут окружать мягкие пуфики, подушечки, коврики и куча всяких милых сердцу безделушек, создающих атмосферу тепла и уюта. Рядом ехидно хмыкнула Даша бросив на меня разочарованный взгляд, она сразу поняла мои чувства. В гостевой зал, отвлекая наше внимание от холодного интерьера помещения, вплыла женщина, первая увиденная нами и ятерка. Внешне по общерасовым критериям она мало чем отличалась от мужчины-ятерав, но на мой взгляд, была более симпатичной в нашем земном, привычном понимании. Тот же плоский нос, но более тонкий. Тёмная радужка также практически заполняла весь глаз и поблёскивала, что придавало глазам женщины лёгкую трепетность. Золотистые брови и ресницы обрамляли восхитительные очи, рождая ощущение невинности и некоторой недалёкости. Скайтар представил нам появившуюся женщину, как Иолу, свою жену. Как я отметила ранее, Ожирением и любой формой полноты тут никто не страдал. Все эйотеры были худощавыми и поджарыми. Иола же и вовсе оказалась стройной, но производила впечатление излишне пассивной, если не меланхоличной особы. Она мило улыбалась, была радушна, но необычайно спокойна и медлительна. Обменявшись с подругой понимающими взглядами, сошлись во мнении, что эта женщина нас не впечатлила. Какая-то она вялая или литургически спокойная. Скайтар рядом с ней казался фонтаном неиссякаемой энергии, а она на его фоне почему-то вызывала у меня ассоциацию с больной собакой, которую от жалости хотелось усыпить, чтобы не мучилась. Странно, что такой сильный и харизматичный мужчина выбрал себе такую на первый взгляд бесхарактерную жену. Но прежде чем делать окончательные выводы, надо было присмотреться. Иола блистала в золотого цвета приталенном платье, достигающем колен. На руках и иятерки блестело множество ажурных браслетов. Все это красиво сочеталось с ее светлой, немного сияющей кожей и золотистой шевелюрой, уложенной с тем особым беспорядком, на которые нужно затратить несколько часов. Даша прическу оценила, судя по ее профессиональному прищуру, которым она сопроводила брошенный на Иолу взгляд. Но затем наши взоры скользнули к изящным босоножкам на плоской подошве. Ноги были практически полностью открыты и позволили нам в полной мере оценить эти лапообразные ступни, характерные для любого эйотера. «Мы с Дашей со своим 36 и 38 размерами ног однозначно будем смотреться тут обделенными природой. И с этим придется что-то делать». Обувной вопрос приобретал катастрофическую остроту. Скайтар бросил на наших спутников многозначительный взгляд, и они сразу принялись прощаться. Перед уходом Эльтар незаметным жестом вложил в мою ладонь небольшой лёгкий шарик и едва слышно шепнул на ушко. «Захочешь меня услышать, сожми его три раза». Я непроизвольно улыбнулась. «Инструкция, как в нашей народной сказке, только там было по три, и речь шла о наливном яблочке. Тоже ведь аналог средства дистанционной связи». Впрочем, я была благодарна любимому за то, что подумал о подобной необходимости. Это вселяло дополнительную уверенность. Наши эятеры послушные какому-то неуловимому для меня сигналу вышли, оставив нас в обществе главы фьорда и его супруги. Иола, практически сразу понимая, как мы устали от переизбытка новых впечатлений, проводила нас в комнату и по ходу провела экскурсию по своему дому. Она им явно гордилась показала, как пользоваться различными бытовыми устройствами в ванной и спальне. Последнее нас с Дашей особенно поразило. У них было столько невероятной техники, что разобраться, что к чему и не опозориться нам удалось с трудом. Потом Иола своим умиротворяющим голосом известила нас о том, что до ужина можно отдохнуть. После того, как наша хозяйка упорхнула, мы решили принять душ и рассмотреть одежду, которую нам на первое время выделила Иола. Женщина своим приятным чирикающим голоском успела проинформировать нас о том, что они со Скайтаром лично выбирали и покупали обновки. И вообще не раз сказала, что ее муж очень ответственно подходит к своим обязанностям, а уж о долгах и говорить нечего. Очень-очень ответственный мужчина. И нам очень-очень повезло стать его подопечными. Вот к какому выводу мы пришли после её слов. А она очень-очень рада была ему помочь. Ну и нам тоже. Правда, последняя Иола сказала уже без слова «очень».